Глава третья. «Спасибо!» – благодарно кивнул мой спаситель, разглаживая на груди красный свитер. Отметила, что одежда Василия не так уж и велика незнакомцу. Мы с Ритой сидели за праздничным столом. Женщина задумчиво отпевала золотистое пузырящееся шампанское из высокого бокала, а я без аппетита ковыряла вилкой оливье. «Даже имя забыть!» – тихо произнесла Рита и с сожалением вздохнула. Затем мечтательно улыбнулась. Ему бы подошло Георгий или Алексей. Нет, лучше Константин. А ты как думаешь? Мандарин, усмехнулась я. Номер два. От него так мандаринами пахло, когда встретила у подъезда. Тогда Чебурашка, захохотал Вася и хлопнул мужчину по плечу. Как в мультике. Того нашла у мандаринах. Вообще-то в апельсинах. Невольно улыбнулась я и посмотрела на мужчину. «Так как называть ваше королевское величество?» «Чебурашкой», — оценила габариты и поправилась. «Чебуратор» или «Мандарин». «Рин». Он молча усмехнулся и стянул со стола мандаринку, очистил и, закинув рот, поднес шкурку к носу. Прожевав, задумчиво проговорил. Мандаринами пахло. Странно. «Садись, Рин», — пригласил его Василий. Я внимательно посмотрела на реакцию незнакомца, но тот и бровью не повел, что его обозвали кошачьей кличкой «Рин». А ему подходит. Плеснув вискаря пузатый бокал, сосед протянул его моему спасителю. «Завтра отвезу тебя к знакомым. Сегодня не помогут. Все равно в Новый год никто ничего делать не станет. Уж извини. Давай выпьем». Рита подлила мне шампанского и улыбнулась. «Мы тоже не будем отставать, да?» выразительно оглядела мою длинную фланелевую пижаму и приподняла тщательно подведенные брови. «Точно? Не хочешь переодеться? Знаешь, как Новый год встретишь, так его и проведешь. он тебе на силикон!» – вздрогнула я и поюжилась. «Не дай Дед Мороз так год прожить! Одного Лерки бы хватило с головой, а тут еще мужики без памяти!» «А я бы не отказалась!» – протянула Рита и окинула Рина плотоядным взглядом. — Без памяти. — Рита! — рякнул Василий. «А — А! — встрепенулась та и нежно улыбнулась мужу. — Да, дорогой. — Горячее неси! — хмуро проговорил Вася. И когда она упорхнула на кухню, внимательно посмотрел на меня. — Я грешным делом подумал, что Лерка тебя снова бил. Столько шума! Лицо у тебя опухшее! Что случилось? «А — А! — отмахнулась я. — Это перец, перцовый баллончик. «Видимо, аллергия». «Баллончик?» – удивился Васе и, понимающий, хмыкнул. Пыталась Лерку остановить. «Не Лерку!» – покачала головой и бросила короткий взгляд на Рина. Быстро отвернулась, но тот успел заметить, нахмурился и проворчал. «А я-то думаю, почему у меня в горле першит и кожа чешется?» – усмехнулся. «А утверждала, что спасла меня, а сама баллончиком...» А нечего было лезть с поцелуями, — вырвалось у меня. покраснела и залпом осушила бокал. — Что? — рассмеялся Рин и покачал головой. — Ты не в моем вкусе, извини. — Это вы, простите, ваше величество, — ехидно откликнулась я, что не ответила должным образом. Надо было надеть корону из гусь хрустального, да с Никсоном под мягкое место выставить за дверь. Голова закружилась. И я закинула в рот мандаринку. Распью, так и закусывать надо. И вообще, лучше жевать. А то еще проболтаюсь о том, как обтирала незнакомца уксусом. «Рита», — позвал Вася, — «помнишь, меня летом осы покусали? Где тот пузырек, что мне Михалыч прописал? Тащи сюда». «Так тебе горячего или лекарства?» Борщливо отозвалась жена. «Кстати, о лекарстве». С усилием проглотив едва прожеванную мандаринку, спросила Ярина: Как ваше высоковеличие себя чувствует? Промерз так, что жар был. Градусник выпал? Эх, даже не посмотрела, какая температура. Вроде нормально. Прижал Рин ладонь ко лбу. Дотронулся до затылка и скривился. А вот тут больно. И тут. Коснулся виска. И я снова покраснела. Да, туфли я метко кидаю. Василий так подозрительно покосился на меня, что в горле пересохло. Я быстро налила себе шампанского, доглотнула. Так, спокойно. Это была просто самооборона. Не посадит же меня Вася за заметание туфель. Рита поставила на стол широкое дымящееся блюдо. Сунула мне пузырек из темного стекла. Арину с улыбкой протянула коробочку. «Вы простудились. Вот это должно помочь». Я следила, как она заботливо наливает Рину воды и помогает запить таблетку. В груди нехорошо кольнуло Снова возникло подозрение, что не просто так он меня Риткой назвал, когда поцеловал. Но если Рин действительно приходил к жене Василия, то он Оскара заслужил. Да и Рита тоже. «Выпей, чтобы опухоль прошла», – кивнул на бутылочку Вася. «Пей, пей, хуже не будет». «Куда уж хуже», – саркастично хмыкнул Рин. Бросила на него красноречивый взгляд и залпом осушила пузырек. Сладкая гадость слегка огорчила, поэтому запила шампанским. Вытерла рот и хмуро посмотрела на Рина. Так, ну все, моя миссия по спасению завершена. Теперь вам Василий поможет, а мне пора. У меня котенок некормленный. Скачала, да тут же покачнулась. Пол будто ушел из-под ног, а мир завращался. Я словно внезапно попала в калейдоскоп, ощутила сильные руки и растерянно посмотрела на взволнованное лицо Рина. «Что случилось?» – всматривался он. «Рита!» – протянул Василий. «А что там Михалыч говорил про алкоголь, когда меня осы покусали?» «Запретил». Тут же отозвалась его жена и прижала руки к рту. «Ох ты! Она же шампанским запила! Что же делать?» — Вот, положи на диванчик. — Лучше отнесу домой, — отозвался Рин, и вдруг подхватил меня на руки. — Василий, помоги с дверью! Затаив дыхание, завороженно смотрела на напряженное лицо Рина. — Вот что за мужчина? — говорит гадости, невежливо тыкает, но стоит случиться неприятности, как тут же спешит на помощь. Когда поднялась и покачнулась, Рин был от меня дальше всех. Но тут же оказался рядом, не дал упасть. В груди разлилось приятное тепло. Поблагодарив Василия, Рин убедил оперативника, что все будет хорошо, да уложил меня на диванчик. При воспоминании о том, что он сам, обнаженный, лежал здесь, в лицо опять бросилась краска. Мужчина проводил соседа и, договорившись встретиться утром, вернулся ко мне. Опухоль вроде немного поспала. Пробромотал Рин и, наклонившись, прикоснулся к моему лицу, но кожа сильно покраснела. «Ого! Да ты, оказывается, симпатичная!» Уперся руками по обе стороны от моего тела и белозубо улыбнулся, а я не могла оторвать восхищенного взора от синих глаз. Сейчас в старом красном свитере Васи мужчина выглядел таким домашним, таким мягким и теплым, что неудержимо захотелось погреться. Согреть не тело, а истерзанную душу и разодранное сердце. Порывисто обвела шею и, притянув к себе, крепко прижала щекой к шелковой бородке. — Пожалуйста, не говори, что не только тащишь домой всех задропших, ехидно прошептал Рин но и бросаешься на шею каждому, кто скажет тебе комплимент. Скрипнула зубами. Ещё бы молчал. Цены бы этому красавчику не было. Но ведь, как рот откроет, так колючки веером летят. Надо было тебя кактусом обозвать. Убирая руки, раздражённо пробурчала я. Больше похож, чем на мандарин. Улыбка Рина смягчилась. Глаза весело заблестели. Ну вот. Наконец ты перестала ко мне на вы обращаться. Так ведь лучше, да? Склонился и коснулся уха нежными губами. Ближе. Сердце замерло на миг и пустилось вскачь. Ощутив аромат мандаринов, едва не застонала. Нет, но надо запретить ему их есть. И так хорош. А с этим запахом лишает меня последних крох здравого смысла. Голова закружилась сильнее, несмотря на то, что лежу. Ох, не зря Васе не рекомендовали алкоголь во время лечения. А что это крастаило? Ну ходок же. Точно, от расправы чьего-то мужа сбежал. Как не убеждала себя оторвать взгляда от его мягких губ, не могла. Всё равно что голодной смотреть на спелый ароматный мандарин. Невозможно удержаться и не скрыть его. Что будет потом? Вновь обвила руками шею мужчины. «Да какая разница, что будет? Рин все равно завтра исчезнет из моей жизни. Но сейчас я хочу получить свою новогоднюю мандаринку». Нежно прижалась губами к его рту и, прикрыв глаза, ощутила приятную цитрусовую сладость. Страшно было смотреть на реакцию мужчины, но все равно открыла глаза и приготовилась к новой волне колючих высказываний. Улыбка Рина растаяла. Мужчина посмотрел внимательно и серьезно. И вдруг строго произнес. «У меня странное чувство. Я не помню себя. Не знаю, кто я и как оказался здесь. Но, кажется, я помню тебя». Прижал ладонь к сердцу. «Здесь помню». «Ты точно не моя жена?» «Точно!» Тихо ответила я. И, ощутив, как жар снова охватил щеки, прошептала, «Будь ты моим мужем, то...» Не выдержав пристального взгляда, отвернулась и фальшиво рассмеялась. «То прокатился бы по ступеням следом за Лерой. Тот тоже был ходоком, а меня ревновал ко всем столбам. Не сравнивай меня с этим!» Нервно дернулся Рин и болезненно сморщился. Я испуганно убрала руки. «Он же ранен, а я за шею схватилась!» Момент волшебства рассыпался, оставив лишь осколки поблегших игрушек. Я сжала челюсти. Но кто меня за язык тянул? Вот зачем о бывшем вспоминать? Рин спас меня от этого ублюдка, прогнал его. А я упустила возможность провести прекрасную новогоднюю ночь с красивым и мужественным незнакомцем. Ну да, он не без греха. Да и я сама бросилась на Рина, как кошка по весне. Нет, это все лекарства и алкоголь. И все же, почему так горько? Осторожно села и, прижав ладонь гудящей голове, спросила. Ты совсем ничего не помнишь? Даже после того, как я рассказала о нашей встрече, ничего не всплыло в памяти? Рин сел рядом и, поглаживая запрыгнувшего к нему на колени котенка, улыбнулся. «А ему можно столько мандаринов есть? Плохо не станет?» «Ох да, надо убрать то, что он не закусал, да покормить котейку рыбкой!» Невольно улыбнулась я и покачала головой. «Не волнуйся, плохо ему не станет!» Я, когда его подобрала, еще не знала об этой привязанности, да принесла кило мандаринов. А утром, обнаружив возлежащего на шкурках кота, испугалась и повезла к ветеринару. Тот долго возмущался. Но никаких последствий урина так и не случилось. Осторожно поднялась и покачнулась. Перед глазами все поплыло. Мужчина, внимательно наблюдая за мной, тоже встал. «Давай, я покормлю кота», — предложил он. «Руководи, что делать».